Секси. Сексуальность — товар, который хорошо продаётся. Поэтому всё, что хотят продать, пропитано сексом. Реклама кофе, колготок, прокладок машин, лекарств и квартир, кондиционеров и цемента, сладострастно шепчет стонет, извивается и обещает запредельное наслаждение. Ну, разве что не женится. Про популярную музыку я вообще молчу. Очень много секса витает в информационном пространстве. Я даже перестал на это реагировать, как в бане. Если в кино попадаются сексуальные сцены, я перематываю, мне скучно. Читать про это в художественной литературе смешно. Такое ощущение, что сплошь и рядом все вокруг сексуальные гиганты. Ра-ра, Распутин, greatest love machine. На школьном выпускном вечере я пела песню Бонни М. В кудряшках и нежно-розовом платье. Ничтожи, сумняшися, не понимая слов, печатный текст в время был не найти. Я его заучил на слух, как попугай. А что, музыка классная, что-то там про Распутина. Вся школа с удовольствием послушала и потанцевала. Учительницы английского языка на выпускном не было, исправить эту абракадабру никто не смог, остальные понимали не больше моего. Мы ничего не знали о сексе. Сам издатка Масутра я читала уже будучи студенткой, на лекциях из-под стола, Домой не давали. А что стоила знаменитая фраза, сказанная советской участницей телемоста Ленинград-Бостон? «В СССР секса нет». На самом деле, мы просто не употребляли это слово. Она была права. Наверное, это было плохо. Мы пользовались только ненормативной лексикой, если нужно было говорить на эту тему. Ведь секс, конечно, был. Реальный, разный, живой. Но его не было в медиапространстве. Даже на эстраде, упаси бог Всё было очень пристойно. Секс был дома, на хате у друзей, на даче в подъезде, где угодно, потому что единственной проблемой было место, где им можно было заняться. Вопрос с жильём стоял остро. Поэтому все женились. Это облегчало проблему «Где?». И ещё секс был абсолютно естественной вещью, как дышать. Мы не сильно его обсуждали, поэтому и не сравнивали себя с кем-то первой секс-бомбой, разнёсшей информационное пространство Советского Союза в клочья, была итальянская певица Сабрина Солерна, или попросту Сабрина. Её показали в передаче «Утренняя почта». Мне кажется, вся страна испытала шок от того, что такое бывает. Обтрёпанные короткие джинсовые шорты, разрезы на белой короткой футболке, сквозь которой была видна внушительная колышущаяся в такт танцевальным движением грудь, Тонкая талия, чудесные каштановые волосы, глаза, губы, зубы — просто караул. Так вот, как там у них. Мы тоже так хотим. Она очень секси, — сказал кто-то. И это была небольшая, но революция. Мы стали употреблять это слово — секс. Стали говорить о нём. С каждым годом всё больше и больше. Но мне почему-то кажется, что когда много говорят, то гораздо меньше делают. Вся энергия уходит в разговоры. Быть красивой или просто симпатичной теперь оказалось мало. Необходимо быть сексуальной. И началось. Грудь, губы, волосы, ногти, ресницы, брови, зубы. Всё можно было получить. Всё нарастить, заколоть, вставить, наклеить. Мы в одночасье лишились опоры, которой была естественность. И свернули на кривую дорожку новых стандартов красоты и поведения. Когда я в первый раз попала в Амстердам, это был мой первый круиз, Мы, естественно, бегом побежали в квартал красных фонарей и провели там несколько часов. Заходили во все магазины, смотрели всякие глупости, хихикали, делали вид, что мы свободные и так всё знаем. Вечером, вернувшись в каюту, я отчаянно загрустила. Что-то сломалось в своём восприятии. «Как можно так испохабить такое хорошее дело?» — думала я, вспоминая то, что видела. «Зачем?»